Глава тридцать девятая. На встречу с возглавившим после смерти Олег Первого телеканал Николаем Владимировичем Касаткиным мы отправились вдвоем со Светланой, потому что я сейчас был вовсе не я, а Демин. С помощью чудо мастики мне слепили вполне правдоподобную деминскую физиономию, а Демин подписывать документы не имел права. Вот и пришлось задействовать Светлану. Лицом я был вылитый Илья — на меня подводила комплекция. У меня, наверное, не такой богатырский аппетит. И вся надежда была на то, что вряд ли Касаткин помнит всех, кого видел хотя бы раз в жизни. А с Дюминым близко общаться ему и вовсе не доводилось. Минут пять мы провели в приемной Касаткина. Здесь произошли огромные изменения. То, что на месте секретарши сидела незнакомая мне мадмуазель, странным не могло показаться. Новый шеф, новая секретарша. Закон любого уважающего себя начальника. Но вот что меня поразило — отсутствие телохранителей. Не было тех крепких ребят, которые при Олег Перве неприветливыми и цепкими взглядами ощупывали каждого появившегося в приемной посетителя. Как будто после смерти Олег Первого спал психоз, нараставший все последние недели перед гибелью несчастного Алексея Рустамовича. Поразмыслив, я пришел к выводу, что Касаткину и нечего бояться. Отморозки, которые когда-то терроризировали Олег Первого, были обезврежены. Наступила пора хрупкого затишья. Слишком много любопытных взоров было сейчас приковано к событиям вокруг телеканала. И никто не решался сделать с Касаткиным то, что называлось «взять под крышу». Боялись засветиться и сгореть. Ждали удобного часа, когда шум стихнет. И тогда все начнется сначала. Сам Касаткин, похоже, нисколько не задумывался о столь безрадостной для него перспективе. Приглашая нас в кабинет, он просто-таки лучился благожелательностью и весельем совершенно счастливого человека. Лично плеснул нам стаканы колы и даже сел не на свое начальственное место, а напротив нас, по-простому, демонстрируя свое к нам расположение. «Ребята, вы стали настоящими телезвездами!» — объявил он, и его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Рейтинг вашей программы вырос настолько, что уже не умещается в графиках, которые вычерчивают наши аналитики». Кривая роста популярности стремится все выше и выше, и уже пробивает потолок. Я вполне понимал его восторг. Нет ничего важнее для телеканала, чем иметь пакет высокорейтинговых программ. И я рад, что именно с нашим телеканалом вы готовы подписать договор. касаткин потянулся к соседнему столу и взял с него тоненькую папочку. Это ваш проект договора, — сказал он. Мы согласны со всеми правками, которые вы предложили. Я торжествующе посмотрел на Светлану. В отличие от Олег Первого, Касаткин не собирался сражаться с нами за сомнительные привилегии, предоставляемые договором. Мы победили, даже не воюя. «Последние ваши выпуски — просто блеск!» — сказал Касаткин. «Иногда я думаю, насколько же надо быть талантливыми, чтобы все это придумать. Кто у вас выполняет роль генератора идей?» «У нас коллективное творчество», — сообщил я. «Каждый вносит свою лепту». Касаткин закивал, соглашаясь. И все-таки есть у вас человек, который всех объединяет, — сказал он. Это Света. Светлана попыталась протестовать, но Касаткин остановил ее жестом. «Не спорьте», — попросил он. «Уж я-то знаю. Я администратор, и потому вижу всех насквозь. Вижу, кто чего стоит». «Вообще-то наш нашли держение, Колодин», — сообщила Светлана. Я, кажется, даже зарделся, но под гримом этого не было заметно. Без него нашей программы в нынешнем виде — попросту не было бы. Это она не только для Касаткина говорила, но и для меня. Даже скорее для меня в первую очередь. «Вот о вашем колодине я как раз хотел с вами поговорить», произнес Касаткин так, будто только что об этом вспомнил. «Что он за человек?» Светлана быстро взглянула на меня. Я ее понял. Ситуация была очень уж неловкой. «Ничего себе человек!» сказал я. «Как все?» «Я надеюсь, что этот разговор останется между нами, и Колодин ничего не узнает». Мне всегда были противны ситуации, когда кто-то стоит за портьерой и слышит разговор двоих ни о чем не подозревающих людей. Подслушивать некрасиво. Я не хотел сейчас быть в положении подслушивающего, но главное, не хотел ставить в глупое положение Касаткина. Надо было дать ему шанс. Попытаться остановить. «Я клятвенно вам обещаю», — сказал я. что все сказанное здесь я непременно передам Колодину, слово в слово, поэтому предлагаю сменить тему. Светлана посмотрела на меня, и я понял, полностью одобряет. Но Касаткина уже невозможно было остановить. «Воля ваша!» — пожал он плечами. «Но я скажу все, что думаю, и скажу так, как если бы сам Колодин сейчас присутствовал здесь». Светлана поджала губы, чтобы не рассмеяться. Ситуация действительно была еще та. «Он хороший парень», — сказал касаткин и, подумав, добавил. «Возможно, хороший. Но есть люди, за которыми будто тянется какой-то шлиф Рядом с ним плохо, неуютно, и каждую секунду ждешь каких-то несчастий». «Это вы о колодине?» — осведомилась Светлана. «Да. Что-то тянется за этим парнем такое... нехорошее». Я смотрел на него во все глаза, не в силах поверить в произошедшую с этим человеком перемену. Он раньше казался мне мягким и временами даже бесхребетным. Конечно, не так, чтобы уж совсем без интриг, как же без этого, но в том, что он человек беззлобный, я был уверен. Честно говоря, мне иногда хотелось знать, что в действительности думают обо мне люди. Что обо мне они говорили бы в разговоре не со мной, а с кем-то другим, посторонним. Только так и можно услышать настоящую себе оценку. И вот это случилось. Не мне, а Демину, Касаткин рассказывал обо мне. Было интересно и почему-то немного жутко. «Поверьте, если уж кто и погубит вашу программу, так это Колодин», — сказал Касаткин. «И вы потеряете все, что создавали своим трудом». «Вы плохо представляете себе жизнь нашего коллектива», — парировала Светлана. «Девяносто процентов нашего успеха — это заслуга Жени». Чтобы она не очень-то увлекалась, я под столом легонько придавил ей ногу. «Да что там девяносто? Все сто!» выпалила Светлана и победно посмотрела на меня. Отомстила. Я украдкой вздохнул. «Вот эта история, которая с ним приключилась...» Начал Касаткин мягким, вкрадчивым голосом. «Неприятности с прокуратурой, какие-то нелепые ситуации, в которые он то и дело попадает... Это ведь добром не кончится». «Он ни в чем не виноват!» — вскинулась Светлана. «Готов признать!» — не стал перечить ей Касаткин. «Но ведь это и не важно». У нас виноват тут кого назначат». «А Женю назначили?» «Думаю, да». «Кто?» — не выдержал я. Касаткин уставился на меня. Я еле выдерживал его взгляд. Мне все время хотелось отвести глаза, но я не смел этого сделать. «Есть люди», — ответил он наконец. «Те, которые назначают». Он уже проговорился. «Те, кто стоял за ним, вот кто назначает, если использовать лексикон Касаткина». «И что же вам эти люди нашептали?» — посведомился я. «Никто ничего мне не нашептывал», — улыбнулся Касаткин. «Поймите, я пытаюсь донести до вас одну простую мысль. С Колодиным вас ожидают большие проблемы. Если прокуратура следует за ним по пятам, если на него уже организуют покушение, как вы сможете нормально работать? Раз у вас сорвется съемка другой, я уж не беру более неприятного для вас расклада». и посмотрел на нас с такой печалью, как будто мы уже были покойниками. «Вы преувеличиваете», — сказала Светлана. «Все еще наладится, вот увидите». «Бывает оптимизм, который нельзя назвать иначе, как глупостью», — мягко заметил Касаткин. «Сейчас, несмотря на разницу в возрасте, я с удовольствием врезал бы ему по шее». «Избавьтесь от Колодина», — сказал Касаткин. «Пусть его проблемы будут его проблемами». «И все-таки не совсем ясно, откуда у вас информация», — подключился я к разговору. «Действительно ли от серьезных людей все это исходит? Может, это какая-то провокация? Наши конкуренты решили нас ослабить и придумали дьявольский защеренный ход». «Я очень хотел, чтобы он разговорился. И надеялся, что Касаткин, чтобы доказать весомость сказанного им, назовет, если не конкретные фамилии, то хотя бы те сферы, в которых эти люди вращаются». Тогда мне легче было бы вести поиск». Со мной встречался один очень серьезный человек. Сообщил Касаткин, понизив голос настолько, чтобы можно было оценить всю важность сообщаемых им сведений. Он и поставил меня в известность о всей сложности положения, в которое попал Колодин. «И кто же этот человек?» поинтересовался я с замиранием сердца. «Следователь из прокуратуры», сказал Касаткин, еще больше понизив голос. Орехов, его фамилия. За все последнее время я не испытывал большего разочарования, и поэтому совершенно искренне рассмеялся в ответ. Это был злой смех, обидный смех. «И это вы называете очень серьезный человек?» — спросил я. «Я-то думал, что вам позвонил кто-то по одному из этих вот телефонов». Я кивнул на выстроившиеся в ряд телефоны. «Кто-то оттуда, с самого верха». Указательным пальцем я в потолок, после чего воззрелся на Касаткина. Что-то он скажет на это? «Сверху мне давненько не звонят», — сообщил Касаткин с усмешкой. «Будто мы и вправду самостоятельными стали. Даже утореп берет». Было в его голосе что-то такое, что подсказывало мне, говорит вправду. «Значит, те, кто его поставили, предпочитают сейчас находиться в тени, и через Касаткина мне на них не выйти. А может, он и сам не знает тех людей?» Ведь это уже почти самая вершина. Олимп. Там все очень серьезно и очень запутанно. Никто там не выскажет своих истинных мыслей, и никто впрямую не обозначит своих интересов. Перекладываются со стола на стул бумажки, звонят телефоны, бегают по коридорам курьеры, и в этой бюрократической суматохе невозможно разобраться, и никогда человеку со стороны не понять, почему принято то или иное решение. Все как бы мимо людей в этом участвующих. Как бы само по себе. И где уж тут найти того, кто мне нужен?» «Мы подумаем», — сказал я Касаткину. Он понял, что большего от нас сегодня ему не добиться, и кивнул. «Подпишем договор», — предложил я. Касаткин не возражал. Сначала подписал он, потом Светлана. На прощание мы пожали друг другу руки. «С нетерпением жду ваших новых сюжетов», — сообщил Касаткин. В дверях он доброжелательно потрепал меня по плечу. «Рад был познакомиться», — — сказал он. — Вы произвели на меня хорошее впечатление. — Вы на меня тоже, — проявил я вежливость. Все слышавшее Светлана не выдержала и засмеялась. Да, если бы я сейчас снял с лица мастику, было бы весело. Сам Касаткин, наверное, хохотал бы до упаду. — Шутка.